Синдром Снежных Гор Гадство! Харахи впереди меня высказывает все, что думает. Ничего перед собой не вижу! Хотите знать, где мы? Летом мы побывали на заброшенном островке. А зимой? Что может быть зимой? Представьте себе Харахи и попробуйте догадаться. Это странно. Донесся сзади голос Коидзами. Мы должны быть и подножья горы, преодолев столь большое расстояние. Намекаю, мы сейчас в холодном и снежном месте. «Как же холодно! Ух, ух! Порывы зимнего ветра обрывают голос Азахины. Я оборачиваюсь к ней трясущейся в своей лыжной куртке и киваю, чтобы подбодрить её. Затем снова поворачиваюсь вперёд. Может, это просто психологическое, но мне кажется, будто нагата, ведущая нас, идёт неохотно. Снег налипает на её ботинки. И его всё больше, с каждым шагом. Откуда подобные ощущения? «Не буду более держать вас неведеннее». Вот ответ. Это серебристо-белый мир, насколько глаз может видеть, в котором, куда ни пойти, нет ничего, кроме снега. Что еще, кроме заснеженной горы, это может быть? И это гора под ударом снежной бури Говоря точнее, благодаря наступившей метели, наше возвращение в домик стало сущим кошмаром. Такое описание соответствует нашему текущему положению на все 100 Возвращаясь к теме, кто писал этот сценарий? Только сейчас я смирился с тем, что это может быть конец, и что нам пятерым угрожает смерть. «Быть может, сведня увидит лишь пять замороженных трупов, оттаявших по весне. Коэдзиме, придумай что-нибудь!» «Никаких идей», — говорит Коэдзиме, уставившись на компас. «Направление, похоже, верное. Навигация на гата безупречна. Однако мы идем много часов подряд, но так и не увидели основания горы. Обычно я бы назвал это очень странной ситуацией». «Тогда сейчас у нас что? Мы навечно застряли в этой горнолыжной ловушке?» Единственный вывод, который можно сделать сейчас, это странное место и непредсказуемая аномалия. Даже нагато не понимает причину лишь уверена, что мы в беде. Можешь не говорить мне то, что я и так знаю? Это странно, что ведущий нас Нагата не может найти путь домой. Видимо, это одна из Харухиных «Нет мира сего» и в действии». Не стоит думать, что это все. Энстинг подсказывает мне, что госпожа Цудзуми не станет сжигать мосты. Почему ты так в этом уверен? Потому что госпожа Судзуми с нетерпением ждет загадочного убийства в доме. Я сделал довольно много приготовлений и все продумал. Еще след от этого загадочного убийства естественным образом планировалось для зимней поездки. В прошлый раз это был ужастик, закончившийся разочарованием. На сей раз детективная игра. И все знали, что это не по-настоящему. Состав исполнителя не изменился. Дворецкий, аракавое горничное море. Тамару, вновь приглашенная звезда, опять играл ту же роль. То же родство, то же имя. «Это верно. Харухи, по идее, ждет, не дождется возможности раскрыть дело и изоблачить преступника. Значит, она не стала бы посознательно делать что-либо, способное задержать наше возвращение в дом, где ее ждет тайна убийства. Это не считая мою сестру Цуруи, взятых до кучи. Равно как и семи сена, ждущего нас дома. Честно говоря, дом, который мы позаимствовали, принадлежит семье Цуруи. это переполненная энергией старшеклассницы сразу же согласилась обеспечить нас жильем, пока сама там будет». Взять с собой Симисена было пожеланием Коудзами, видящим в нем часть постановки. Сестра стала моим багажом в соответствии с ее собственным решением. Два плюс один. Но они не часть группы, столкнувшейся бесспорно с катастрофой. Симисен сейчас, должно быть, свернулся калачиком у очага. Отстроит трое снеговика с моей сестрой, которая не умеет ходить на лыжах. Это последнее, что я о них помню. Эти трое для Харахи — запасные игроки, поэтому она была не против их присутствия. Почему все так? Почему мы не можем вернуться в зимнюю бежище команды СОС? В тепло. Даже с благословением Юки Нагата нам так и не удается найти путь назад. Что же не так? Мы продолжаем встречать аномальные бури, хоть зимой, хоть и летом. Может, есть какой-то закон природы, согласно которому во время каникул нас затягивает очередную аномалию, которая за пределами человеческого понимания? Я будто пьяна от коктейля с тревоги и неуверенностью, вызываю с туман воспоминания. Почему все обернулось так? Режим воспроизведения «Запуск».